Сколько тебе лет? требовательно спросил я. Какая разница? огрызнулась она. Ей исполнилось 19. Негромко сказал Чейт и нахмурился, когда мы с тредлом обменялись взглядами. И как вы догадываетесь, сходство с предками означает, что демонстрировать её при дворе плохая идея. Пока что, поспешно прибавил он, когда её лицо потемнело. Я весь насторожился. Она казалась мне раздражительной, надменной для своих лет. Я гадал, чья же она дочь и кем себя считает. Она полагала себя важной персоной, но почему я не мог взять в толк. Призадумавшись, я направил мысль в её сторону, сопроводив большой порцией силы. Шун. Она не дрогнула. Так я получил ответ хотя бы на один из вопросов. Даже не обученная, она должна была что-то почувствовать. Выходит, силой не наделена. Интересно, расстраивает это Чейда? Или он рад, что ее нельзя использовать таким способом? Он следил за мной, отлично зная, что я только что сделал. Я сосредоточился на нем. У меня десятки вопросов, кто ее мать и за кем она замужем сейчас. Шун знает, кто ее отец. Она не называет по имени, не его ни мать почему-то её от всех прятал. И прятал ли? Кетрикин прибавила её имя к своему древу непризнанных видеющих. "Не сейчас", ответил он, даже не взглянув на меня или на Ридла. "Выходит и для Нетл всё это тайна". Меня распирало от вопросов, и я спросил себя, будет ли у меня когда-нибудь возможность обсудить их без лишних ушей. Некоторые я не мог задать в присутствии девчонки. А другие не стоило озвучивать в присутствии Ридла. Но кое о чём я мог спросить. Так ты её обучал? Он посмотрел на неё, потом на меня. В каком-то смысле, не лично, у неё был подходящий наставник. Её тренировали не так, как тебя, но как я считал нужным. Он прочистил горло. Большей частью для самозащиты. Хотя я спрашивал себя, не удастся ли направить её по моим стопам. Он кашлянул и прибавил: "Ты бы мог многому её научить, если захочешь". Я вздохнул. Похоже, он сказал всё, что собирался, и большего от него в такой компании уже ждать не приходилось. Что ж. Ты так и не сказал мне всего, что я должен знать. И ты ведь понимаешь, что мне нужно подготовить своих домашних. Я не могу просто взять и заехать в трактир ради кружки эля в бурную ночь, а потом вернуться с девушкой, сидящей позади меня в седле. Поэтому я и взял Ридла. Я послал Шун сюда несколько дней назад, а теперь здесь Ридл, и он будет её защитником, пока не доставит к твоим дверям. У Ридла дёрнулся уголок рта. Он об этом слышал впервые, как и я. Я попытался обрести твёрдую почву под ногами, чтобы выстоять в бурном потоке планов Чейда. Итак, через несколько дней она прибудет в Вывровый лес, и я встречу её как дальнюю родственницу, которая приехала, чтобы помочь мне заботиться о ребёнке в виду понесённой мной тяжёлой утраты. Именно с улыбкой подтвердил Чейд. Мне было невесело. Прошло слишком мало времени, чтобы я мог собраться с силами для помощи кому-то ещё кроме себя. Я должен был сказать ему нет, но не мог. Я потерял Молли и обрёл свою дочь и пробирался в потёмках к тому, чтобы узнать её по-настоящему. Внезапно я ощутил резкий укол тревоги. Всё ли в порядке с Би? Не испугалась ли она? Я оставил ее одну этим вечером и приехал навстречу, рассчитывая, что чей-то просто хочет выслушать мои предположения по какому-нибудь политическому вопросу. Теперь он просит меня поселить в своем доме молодую женщину, о которой я ничего не знаю, защитить ее и одновременно обучить тому, как защищать себя самостоятельно. По первому впечатлению она мне не понравилась. Да и мое общество ей неприятно». Я ужасно пожалел о том, что мы с ним не можем поговорить наедине. Я бы объяснил, почему должен отказать. Теперь Чейт загнал меня в ловушку. За этим столом, где Шун и Ридл, и, видимо, Нетл сидят и смотрят, как тут скажешь нет? Я вздохнул. Я просто не уверен, что это лучший выход, Чейт. Би очень мала, а я всё ещё в трауре. Я повернулся к Шону. У тебя есть опыт общения с маленькими детьми? Она уставилась на меня, дважды открыла и закрыла рот, впирила взгляд в Чейда. Я увидел, как на её лице проступили одновременно беспокойство и негодование. Она спросила, насколько маленькими. Когда я жила с матерью, мне поручили моих балованных племянниц, хотя у них были и нянюшка, и наставник, впрочем, наплевать. Если вы думаете, что можете выгнать меня со двора и спрятать в каком-то захолустье, чтобы я там играла роль гувернантки под предлогом, будто защищаю девочку, знаете, ничего не выйдет. И даже не надейтесь, что я позволю этому тому себя оберегать. Я доказала себе и вам, что каким бы крутым он ни был когда-то, теперь он сделался небрежным и слабым. Он не защитил себя самого, как он может защитить меня? Никто не говорил, что ты будешь гувернанткой. Мы просто обсуждаем, как можно объяснить продолжение твоего обучения у Фитца. Защищать его дочь в качестве телохранительницы — отличная тренировка для тебя. Я дернулся, чей-то во второй раз назвал меня Фитцем в присутствии Шун. Она слишком молода и легкомысленно, чтобы доверять ей такую тайну. И было почти оскорбительно то, что она как будто и не понимала, какой секрет ей вручили». Моё ч славие было уизвлено. 19 лет. Она хоть слышала про фитцы чивола видещего. Шунскрестила руки на груди и вздёрнула подбородок, бросая вызов Чейду. А если я скажу нет? Я не для этого сюда пришла. Я думала, вы подоскали для меня задание, что-то важное, чему можно посвятить жизнь. Я устала прятаться во тьме, как крыса. Я не сделала ничего плохого. Вы мне сказали, что моя жизнь будет лучше вашей. Я думала, что буду жить в оленем замке при дворе. Честь снова сложил пальцы пирамидкой и не отрывая от них взгляда, осторожно проговорил: "Ты, конечно, можешь сказать нет. У тебя есть выбор, Шун". Он вдруг вздохнул, поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. "Мне-то не дали возможности выбирать". и потому я знаю, насколько это важно. В таком случае я сделаю для тебя все, что смогу. Хотел бы я сказать, что ты можешь выбирать из многих вариантов, но меня в той же степени ограничивает судьба, что и тебя. Я следил за лицом Шун, до которой медленно доходило, чей-то имел в виду, что выбирать она может только из того, что он ей предлагает». Я не удивился, такова жизнь внебрачного отпрыска видеющих. Мы с ним оба знали, чего лишены непризнанные побеги на этом родовом дереве. Одного могут считать опасным для семьи и устранить, другого полезным в каком-то определённом качестве, нельзя взять и перестать быть членом семьи по собственному желанию. Чей был верен видещим, он мог защитить и наставить шон, одновременно оберегая трон. И я понял, что согласен с ним, он прав. Но Шун должно быть казалось, что вокруг неё затягивается тугая сеть. Чейт прочёл её мысли по лицу и сказал: "Я вполне понимаю твою обиду на меня. Я сделал всё возможное, чтобы её смягчить. Ты по-прежнему вправе обижаться на всех, из-за кого тебе приходится как-то выживать в таких обстоятельствах?" Боже, быть, может, ты поймёшь, я поступаю с тобой наилучшим образом. Ты можешь, если захочешь, поселиться в еговом лесу, по крайней мере, на время. Это милое местечко в приятной долине, ну, пусть не оленьи замок, но и никакой не будь захолусный городишка. Там у тебя будет возможность развлекаться и вращаться среди благородных людей, с тобой будут хорошо обращаться, у тебя будет содержание. Он бросил на меня короткий взгляд. И увидел мои сомнения. Мольба в его глазах сделалась заметнее, и я отвернулся. Глаза Шун метали молнии. Чейт беспощадно продолжил: "Итак, ивовый лес место, куда ты должна отправиться. Должна, понимаешь? Но ну, если там ты будешь несчастна, я решу твою судьбу иначе. Сможешь выбрать подходящее место за пределами герцогства Баг, и я пристрою тебя там". Получешь содержание достаточное для жизни со всеми удобствами, но не более чем с двумя слугами. Содержание тебе будут платить, если не станешь грепеница. Это для твоей же безопасности. Она вскинула голову, а если стану? Если я возьму и уйду отсюда? Чей-то издал тихий разочарованный вздох, покачал головой. Ты подпишешь себе приговор. Я в меру возможностей постараюсь тебя защитить, но этого не хватит. Твоя жизнь не будет стоить ни гроша. Семья сочтёт тебя оступницей и решит спрятать от общества. Тебе не удастся скрыться. Он произнёс слова, которых я ждал. Ты словно обоюдоострый кинжал без рукоятки, моя дорогая. И держать тебя опасно, и бросить нельзя, потому что найдутся те, кто захочет тебя либо убить. либо использовать против видеющих. Как? Да что они могут сделать со мной, чтобы навредить королю? Разве я для него опасна? Я опередил Чейда с ответом. Они смогут угрожать лорду Чейду, если ты окажешься у них в заложницах. Пришлют ему твоё ухо или губу, чтобы доказать серьёзность своих намерений. Она прижала руку к рту и произнесла сквозь пальцы, внезапно превратившись в испуганного ребенка, «А я не могу просто вернуться. Ты бы мог им приказать защищать меня лучше. Я бы осталась в...» «Нет», — резко перебил Чейд, не позволив Шун выдать место, где он ее держал. Мне захотелось разгадать эту загадку. Достаточно близко к Оленьему замку, чтобы он часто ее навещал, Но достаточно далеко, чтобы Ридл её ни разу не заметил. Чейд прервал мои размышления, подумай, как следует, Шун. Она уставилась на него широко раскрытыми глазами и покачала головой. Сердце моё упало. Я всё понял. Кто-то вынудил Чейда действовать. Вот почему всё случилось так внезапно. Она бросила на меня взгляд, полный ненависти, И снова посмотрела на своего наставника. Чейт глядел на меня. Я приношу извинения за эту внезапность. Но ты понимаешь, в каком положении я оказался, Фиц? Не семья отца пыталась её убить. У неё есть более серьёзные враги. Я должен поместить её в безопасное место. И единственное такое, о каком я знаю, рядом с тобой. Он глядел на меня с мольбой. Этот взгляд, он когда-то заставлял меня часами отрабатывать перед зеркалом. Я не рассмеялся, мы не раскрывали секретов своих трюков перед чужаками. Я ответил ему таким же взглядом. Ты не сказал мне, никто она такая, никто её враги. Как я могу её защищать, если не знаю, с какой стороны может подобраться опасность, кто ей угрожает? Маска упала с лица Чейда. Теперь отчаяние в его глазах было неподдельным. «Прошу тебя, доверься мне и сделай, как я прошу. О тех, кто ей угрожает, я еще не готов поведать. Ты должен это понять. Я прошу тебя пойти на риск, но, мальчик мой, мне больше не к кому идти. Ты примешь ее и станешь оберегать ради меня». Вот, значит, как. Все мысли об отказе вылетели у меня из головы. Чейт просил неазурядные услуги. Это было подтверждение того, кем мы были друг для друга. Ему больше некого было просить. Никто другой не понял бы лучше меня, в какой шун опасности. Никто не сумел бы её защитить и одновременно не дать ей навредить нам. Никто другой не способен вложить в ножны этот обоюдоострый кинжал в таких просьбах не отказывают. Он это знал и ему притело просить меня о подобном. Когда Чейд остановился, чтобы перевести дух, я взял дело в свои руки. Ладно, я приложу все силы ради ее благополучия. Чейд застыл, потом слабо кивнул, и от облегчения черты его лица обвисли. Теперь я видел, насколько сильно его беспокоил мой возможный отказ. От этого мне сделалось стыдно. Шун втянуло в воздух. Но я вскинул руку и не давая ей заговорить, объявил к несчастью, теперь мне надо уйти. Я займусь приготовлениями к твоему приезду в Вывый лес. Шун выглядела потрясённой. Хорошо, надо держать её в растерянности, пока всё не решится. Я спокойно продолжил, обращаясь к ней, позволяя Чейду и дальше молчать. Тебе дадут достаточно денег, чтобы провести в этом трактире 3 дня. Ридл останется с тобой в качестве защитника. Тебе не надо его бояться, он человек чести. Похоже, из прежнего дома ты мало что прихватила с собой. Если что-то понадобится, просто сообщи ему. Через 3 дня он сопроводит тебя в Выбовый лес, где я тебя встречу и объявлю, что ты моя кузина и приехала, чтобы помогать мне управляться с домом. Я собрался с духом. Это было вполне логично, лучший повод, чтобы объяснить её прибытие. И всё же произносить эти слова вслух мне всё ещё было больно в виду недавней кончины моей супруги. Я прочистил горло. У меня дома маленькая девочка и большое хозяйство, которым надо управлять для Леденетл. Наши шун взгляды встретились, тебе там будут рады. Можешь оставаться у нас столько, сколько захочешь. Должен предупредить, что живу я не так роскошно, как аристократ. Я землевладелец, которому доверили большое имение. Точно не знаю, к чему ты привыкла. Ну, наверное, мы можем показаться тебе провинциальными, безвкусными. В качестве моей кузины ты будешь заниматься делами, но заверяю, к тебе будут относиться не как к служанке, но как к родственнице, приехавшей, чтобы помочь нам в трудные времена. Делами? Она как будто с трудом произнесла это слово. Но я знатного рода. По линии матери я больше нет. решительно встряхнул Чейд. Прежнее имя опасно для тебя, оставь его позади. Я дам тебе новое, собственное. Теперь ты Фаулстар. Я дарю тебе мою фамилию. Сам я получил её от своей матери. Теперь ты Шун Фаулстар. Она уставилась на него потрясённая. К моему ужасу, её глаза наполнились слезами. Она глядела на Чейда с открытым ртом. И слёзы медленно стекали по её щекам. Чейт побледнел, старые оспины, шрамы проступили на его лице. Многие считали их следами какой-то тяжёлой болезни, я-то знал, откуда они взялись. Одна экспериментальная смесь оказалась куда более взрывоопасной, чем он полагал. У меня, как и у него, остались шрамы после наших совместных опытов и взрывов, вроде взрыва, перевернувшего жизнь этой девочки. Я подумала о другой жизни, для которой эти события не пройдут без следа. А моёму ребёнку, только-только начинавшему меня узнавать, Би всё ещё привыкает к тому, что её мама умерла. Как она переживёт внезапное появление новой родственницы? Скорее всего, ей это понравится не больше, чем мне. Ну что ж, если повезёт, всё продлится недолго, пока Чейт не найдёт лучшее решение для всех нас, и всё же «Я посмотрел на Шун. У тебя есть хоть какой-то опыт общения с маленькими детьми?» Она смахнула слезы и покачала головой. «Я выросла с бабушкой и дедушкой. Моя мать была их единственным выжившим ребенком, так что в доме не было других малышей, только я. У слуг были дети, но я с ними почти не встречалась. А племянницы моей матери, дочки брата и ее мужа, были настоящими маленькими монстрами. Она перевела дух». И воскликнула: "Я же сказала, что не смогу притворяться гувернанткой. Я не стану этого делать. И не нужно. Я всего лишь хотел выяснить, привыкло ли ты к детям. Не привыкло, и ладно. Ты, наверное, думала, будто станешь охранять мою дочь. Вряд ли нам такое понадобится. Я найду для тебя другие дела, связанные с управлением хозяйством. И об этом тоже придётся подумать, какие-нибудь задания, чтобы занять её время." Возможно даже к лучшему, что Шун в детях ничего не смыслит. Би, возможно, покажется ей не такой уж странной. Но то, как Гречо она отвергла саму идею заботы о ребёнке, всё же стало маленьким предупреждением для меня. Надо будет держать Би на безопасном расстоянии, пока я не пойму, что у Шун за характер. Я встал, собираясь уйти. Человек встревожился. Я надеялся ещё с тобой поговорить. Ты не можешь остаться на ночь. Бурьис наружу только усиливается. Ридл, ты не мог бы узнать, вдруг в трактире есть ещё свободные комнаты? Я покачал головой. Я знал, что он хотел бы говорить со мной долго наедине. Он жаждал возможности объяснить мне все детали и рассмотреть все возможные решения, но кое-кто другой нуждался во мне сильнее. Я не могу. Би не привыкла оставаться в одиночестве. Интересно, а она уже спит? Или лежит без сна и спрашивает себя, когда вернётся папа. Из-за этого странного дела я почти забыл про неё, и меня захлестнул стыд, а потом тревога и нетерпение. Мне надо вернуться домой. Я посмотрел на Чейда. "Но ведь няня?" Я покачал головой, раздражённый промедлением. У неё нет няни. Мы с Моль растили её, и до смерти матери ей никто не был нужен. Теперь у неё есть только я. Чейд, мне пора. Он взглянул на меня, потом с раздосадованным вздохом махнул рукой: "Ладно, иди. Но нам всё равно надо поговорить с глазу на глаз. Мы поговорим в другой раз, и я расспрошу тебя о том наставнике, которого ты как-то рекомендовал". Он кивнул. Он что-нибудь придумает. Сегодня ночью ему придётся остаться в этой комнате и убедить свою угрюмую подопечную поступить согласно его плану. Ну, это его забота, не моя. У меня и своих достаточно. Когда я вышел, Риддл последовал за мной в коридор. «Сплошное невезение кругом», — сказал он. «Переход оказался трудным для Чейда. А потом нас задержала буря. Он рассчитывал, что у вас с ним будут час-два тишины и спокойствия, прежде чем придется заняться проблемой. Я обомлел, когда проблема оказалась девушкой. Шун. Ужасное имя, а? Уверен, бабушка и дедушка не так ее назвали. Надеюсь, она сменит его. Я устало взглянул на него, не зная, что сказать. Что ж, по крайней мере, теперь можно не сомневаться, что актерские способности видящих передаются по наследству. Он криво ухмыльнулся, я бы сказал, вы с Неттл наделены ими в изрядной степени. Когда я не улыбнулся в ответ, он спросил сочувственным голосом, как ты, Том? Я пожал плечами, покачал головой. Как видишь, терплю, привыкаю. Он кивнул, немного помолчал, потом сказал, «Нэтл переживает за сестру». Я сказал ей, что ты способен на большее, чем можно предположить, но она все равно приказала подготовить для малышки Би комнату и подыскать няню. Вообще-то мы с Би очень хорошо поладили. Думаю, мы друг к другу весьма подходим. Мне все труднее давалась вежливость. Мне нравился Ридл, но на самом-то деле всё, связанное с Б, его не касалось. Зато касалось меня, и я всё сильнее тревожился, чувствуя, что мне надо вернуться домой. Внезапно я устал от всех, и мне хотелось лишь уйти. Он жал губы, а потом решился и проговорил: "Только вот ты оставил её одну сегодня вечером, чтобы прийти сюда. Ни не Ани, ни гувернантки, ни опекуна о том, Даже за обычным ребенком нужен постоянный присмотр, а Би совсем не, не твоя забота, — перебил я. Мне было больно услышать его слова, хоть я и попытался это скрыть. Проклятие, не отправится ли он к Неттл, едва представится возможность, чтобы доложить ей, как я пренебрег ее маленькой сестрой? Я уставился на него. Ридл встретил мой взгляд, не дрогнув. Мы знали друг друга много лет и перенесли вместе несколько серьезных передряг. Однажды я бросил его на смерть, или, может, даже на что-то худшее, он ни разу меня за это не упрекнул. Я мог хоть выслушать его. Я стиснул зубы и приготовился. "Мои заботы, негромко проговорил он, касаются не только меня самого. Увидев тебя сегодня вечером, я пришёл в ужас. Ты не исхудал, ты отощал. Ты пьёшь, не чувствуя вкуса, и не смотришь на еду, которую кладёшь в рот, Я знаю, ты ещё в трауре, и это правильно. Однако скорбь может заставить человека забыть об очевидных вещах, вроде нужд ребёнка. Он хотел как лучше, но я был не в настроении выслушивать натации. Я не пренебрегаю её нуждами. Потому мне и надо сейчас уйти. Дай мне 3 дня на приготовление, а потом привози шунк к моему порогу. Он кивал и глядел на меня с такой искренностью, что мой гнев утих. Тогда и увидишь бы, поговоришь с ней, даю слово, Ридл, я забочусь о ней. Она необычный ребёнок, олений замок неподходящее место для неё. Ридл мне явно не поверил, но приличия ради оставил сомнение при себе. Ну что ж тогда до встречи, ответил он. Я шёл по коридору, спиной чувствуя его взгляд, спустился по лестнице, усталый и полный сожалений. Признался самому себе, что разочарован. В сердце моём был проблеск надежды на то, что чей-то устроил эту встречу, потому что хотел со мной повидаться, как-то выразить своё сочувствие моей утрате. Прошли годы с той поры, как он был моим наставником и защитником, но всё же моя душа по-прежнему стремилась снова ощутиться под сенью его мудрости. В детстве мы верим, что взрослые знают всё, и даже если мир нам непонятен, они сумеют придать ему смысл. Даже после того, как мы сами взрослеем, в минуты страха или печали нас инстинктивно влечет к старшему поколению. Ибо мы надеемся наконец-то получить от них некий великий и тайный урок о смерти и боли. Но вместо этого мы узнаем, что единственный урок таков — жизнь продолжается. Я знал, что чей-то не в ладах со смертью, не стоило ждать, что он поможет мне с ней свыкнуться. Я поднял воротник, плотнее завернулся в мокрый плащ и снова вышел навстречу буре.